Смартфон и карта. Атлантический океан. Осинос Атлантикус, остров Вознесения, Эссеншн Айланд, где побывал Чарльз Дарвин, Чарльз Роберт Дарвин, спутник, космос, 1402. Африка, пустыня Сахара. Северная Африка, пустыня Тунизруфт, черное пятно в сердце пустыни, туареги, народ Сахары. Тересуин воин Кель Ахагар. азис Реган, завет Реган. Синий тушканчик, Джиурбойс Блю. Афаниор – дочь Ахархелена. Зидан. А флаг французского Алжира похож на российский и сербский воедино. Индийский океан. Асинас индикас Космос. 1402. Пакистан. Пустыня Харан. Булуджистан. Балачистан. Харам. Чигай. Чигай-1. Выбрал дорогу, он, и увела она его. Индия. Бхарат. Раджастхан. Райастан. Пустыня Тар. Тхар. Джайсалмер. Джайсалмер. Пакхран, похран 1 похран 2 улыбающийся Будда, счастливый Кришна. Я вижу его улыбку, а глаза закрыты. Нет, они направлены в глубины собственной души, шакти, акте. Китай, Синьцзян, Тяньшань, Аломао-Танирмао, Кунелун, Такламакан, Пустыня Гоби, Говь, Лоп-Нор, Каракашукол. События 596 и номер 6, а в центре точка Великий Предел. Корея. Кванбук, Хамген Пукто, Кильджу, Чинбашань, Пактусан. Вечно белая гора. Пунгере. Наша песня о жизни Гичхона. Гарин Михайловский видел смерть и содрогание великого Чханджи Тянчи, жемчушину на горизонте, и она станет корейской сказкой. Япония, Ниегата, Касивадзаки, Касивадзаки Карива. Непон, Канто, и Бараки, Нака, Такая, Хонда. О. Фукусима, Футаба, Окума, Фукусима-Дайти. Черный дождь. Хансю, Тюгоку, Хиросима, Хиросима. Кюсю, Кюсю, Нагасаки, Нагасаки. Океания, Архипелаг Лайт, Зелайн, Центральные полинезийские спарады, Атол Молден, Молден-Айленд. А не тот ли это остров, который открыл двоюродный брат Байрона? А как известно, где Байрон там и Лермонтов? Австралия. Ураган на острове Монтебела Ван Димарку, Марку Кайт Брейковей Тэджбая Таранаке. Битва при Монтебела, Баталии войны и мира. А что еще? Маралинга и Эмму. А как же племена вумеров, коренных жителей? Французская Полинезия, Фангатауфа, Муруро, Туамота, Арутуа Рюрика, Фангатау, Аракчеева, Катю, Остин Сакина, Ниу: Грейга, Аману, Моллера, Факарава Витгенштейна, Фаити, Милорадовича. Капота Спиридонова, Тикихау Крузенштерна, Тихей Румянцева, Матаева Лазарева, Острова Раевского, Она Аратика, Катю Кауэхи, Марутия Матутунга, Нихиру Рарака, Теара Тёпота Туанаки, Харайки Хити, Таенга Ермолова, Таханья Чичагова, Тукумя Волконского, Макема Кутузова, Рароя Барклая де Толи, ракахванга Александра. Белинсгаузен Лазарев, Михайлов, Симонов, Кацебу, Русская Полинезия, Острова Россиян, Русская Антарктида. А кто открыл Антарктиду? Это те же люди, что знали мир и войну. Они же открыли тени, тронутые ядерными играми Тола и видели поход Наполеона на Россию. Но это тот, который боялся Галя. А как же общество, французы? Кто вы? Куда вы идете? Вы были на Таите? Там стерся рот Леонтьевых. Гаген, когда свадьба? Сколько лет твоей на она? Столько же, сколько и Лолите. Гаген, Гаген, Гумберт, Гумберт. Южная Америка. Чуть ниже Фолклендских островов или Мальвинских. Это было видно с маяка на краю света огненной земли. Аргус, его имени заботы. Я как-то смотрел на ночное небо и видел, как Меркурий усыпляет Аргуса. Бразилия, Республика Федератива Ду Бразил, Гоэс, Гоэс, Гаяния, Гаяния. Северная Америка, Канада. Антария, Антерио, Ренфу, Ренфреф. ИНХЛ, Чок Ривер. Чак Рива Лэпс, Северо-Западные территории. Спутник Космос, 954. Операция Утренний Свет, Монинг Лайт. США. Айдаха Фолс, Айдаха, Айдахоу Фолс, Айдахоу. Не Перся, не Миипа. Стационарный низкоэнергетический реактор номер 1, L1 Stationary Low Power Reactor No. 1. Пенсильвания, Пенсильвания. Гарринсберг, Хэррисбэк. Река Сусквеханна, Сусквэхэна-Рива. S3 Mile Island, 3 Mile Island Nuclear Station. Отходы в хранилищах Асэкалодж, Ричленд, штат Вашингтон, Асэкалоджа, Ричленд, Вашингтон. И Energy Solutions, Бернуэл, штат Южная Каролина. Соус Каролина, Energy Solutions, Барнвелл Каунти, Соус Каролина, Ядерный могильник, Саванная Ривер, Савена Рива. Китайский синдром, Чайна синдром. Вашингтон, Вашингтон. Округ Бентон, Бентон Кантри. Колумбия, Колумбия, Рива. Хенфорд, Хенфорд, Ванапум, Ванапум, Вашаня, Уайт Блавс, Уайт Блавс, Хенфордский комплекс, Хенфорд Сайт, Брат, Бразер, Близнец маяка. Мейк. Мексиканские уступки Гуадалупе и Дальго. Третье оф Гуадалупы Хаделгоу, Тратада де Гуадалупы Хаделгоу, Нью-Мексико, тирад ДНК. Земля Наваха, Невахоуленц. Нация Наваха, наобиха Бенахатзо. пуэрка Пуерку Урива. Чорчрок, Чорчрок. колорадо Калаеду. Денвер, Денвер. Завод Роки Флетс. Роки Флетс Плент, Скалистая равнина. Калифорния, Калифорния. Лос-Анджелес, лос анджелес Сими симивелли Таузант-Окс, Фаузант-Окс, Ур-Парк, Мурпарк, парк Мур-Парк, Мур-Парк, Санта-Сусана, Сюзанна филд Лаборатория. Вначале был полигон Аламагорда, Аламагорда-Тест-Рейндж, Дай-Казнь-Росенбергов, Роузенбек. Это невозможность существования чего бы то ни было. Тринити, Тринити, самое первое. Ее отец – профессор Оппенгеймер, Апанхайма, Он ценил Джона Донна, Джон Дан английского поэта, как и Бродский, братский. Джон учился в Кембридже, в Тринити Колледж, Невада. Рейнджер, Эйбл, Бейкер, Изи, Бейкер, Ту, Фокс, Дезерт-Рок первый, Дезерт-Рок второй, Дезерт-Рок третий. Бустер Дженгл, Эйбл, Бейкер, Чарли, Док, Изи Дженгл. Шугар, Анкл, Дезертрок 4, Тамбласнепер, Эйбл, Бейкер, Чарли, Док, Изи, Фокс, Джордж, Хау, Дезертрок 5, Аншот, Натал, Энни, Тиви, Нэнси, Рут, Дикси, Рей, Бэджа, Саймон, Анкор, Дёртик Геры, Стрит, Джордж, Грейбл, Клаймакс, Дезертрок 6, Типод, Восп, Мод, Тесла, Теорг Хорнат Б. С. Эппл Ван. Восп-Прайм. Хай-Элта Тут. пост Apple Эппл Ту Зукине. Дезертрок 6. Дезертрок 7. Пламбоп. Болтсман. Франклин. Лесон. Вилсон. Присцилла. Каулун. Эй. Худ. Диабло. Джон. Граунд-Зеро Популяшн 5. Кепл. Оанс. Паскаль. Эй. Стоукс. Саттерн. Шеста. Дапа. Паскаль. Б. Франклин Прайм Смоуки, Галилея Вилла Каулумби, Лаплас Физео, Ньютон Рейнир, Витни Чалстон, Морган, Джулин, Лабок Бристол, Джанкшн Даймонд Форчен, Виктония, Гелена Йеллоу, Гелена Оранж, Гелена Грин, Хантер Строуфи Дивайда, Энетта Тол, Сэнстоун, Икс рей Йок Зибра, Гринхаус. Док Изи, Джордж Айтом, Лви, Майк Кинг, Бикини Кросс Кроссроудс, Эйбл Бейкер, номер 119, энд номер 53, Касл, Браво, Ф Вилаки Дрэгон 5, Счастливый Дракон, Дайго Фукуриумару, Ромео Кун, Юниан Янке, Некта, Редвин, Энетака Толл, Лакрос Рунит, Юан, Юма Аоман, Сали. Ири Рунит, Иван. Саминоул Бакон, Айрин. Блэкфут Рунит, Юан. Кикапа Аоман, Сали. Оусейдж Рунит, Юан. Инкарайора. Йора, Перл. Моухок Эбвайра, Руби. Апача Элоджилап, Флора. Хьюрон Элоджилап, Флора. Бикини Тоул. Черокинама, Чарли. Зуни Энинман. Тар. Флетхэт Нелагун. Декоута Нелагун. Невахоу Нелагун. Ту юруки эй кий док. рёдж ван яка энетика тол как та срунит юан бато на иван куутейтер джин ваху пакон и орган холы рунит иван елоууд энд джеби дженет магноул рунет. иван тэбэку энд джеби дженет роу срунит юан волнат энд джеби дженет линден рунит юан Elda and Jebe, Janet. Oakbagala, Ellis. Sikvoi, Roonit, Yuan. Dogwood and Jebe, Janet. Skavula, Roonit, Yuan. Pisonia, Roonit, Yuan. Olive and Jebe, Janet. Pine and Jebe, Janet. Quince, Roonit, Yuan. Fik, Roonit, Yuan. Bikini, Atoll. Fiorna, Ma, Charlie. Natme, Kännenman, Tar. Sikamor, Charlie. Umbrella, Pakon, Eorven. Maple Yroki a.k.a. Variodge, Doc. Espan Nama, Charlie. Redwood Yroki a.k.a. Variodge, Doc. Hikai Enninman, Tar. Sida Nama, Charlie. Poplar Rumit Yuan. Junapa Enninman, Tar. Johnston Atoll. Teak Orange. Vigvam, San Diego. Argos Ocean. Project 56. Project 57. Project 58. Project 58A. Хартректу. Нугат. Сторакс – Ниблик, Ведстоун, Флинтлак. Лэчки. Крастай. Боуен, Мандрал. Эммори, Громет. Тогал Арба. Бедрак. Энвил. Фулкром. Кресет. Квиксилва, Тиндебакс. Гардиан. Притуриан. Фейланкс. Фьюзелер. Гренадайр, череотир, Маскатир, Тачстоун. Курнастоун, Эквадаст, Скалпин. Аляска, Аклак. Остров Амчитка, Амчихта, Алиутские гряды, Лушан Айлендс, открытые Берингом, Витус-Берин, где проживали Алиуты, а шумный коньякин всех разогнал, а ведь были там еще японцы, которые видели после этого сны о России. На Аляске же еще до сих пор можно услышать русские песни. Мирные ядерные взрывы. Апэйшн Плаушер, Аглиноум, Нью-Мексико. Сторокс Седен, Невада Прувин Граунд на Анакастия, Невада провен граунд. Кая, Невада провен граунд. Тернилоу, Невада провен граунд. Кликитат, Невада провен граунд. Эйс. Невода proven ground. Даб. Невода proven ground. Пар. Невода proven ground. Ханткар. Невода proven ground. Салки. Невода proven ground. Паланквен. Невода proven ground. темпла Невода proven ground. Валкан. Невода proven ground. Сексон. Nevada Proving Ground, Sims, Nevada Proving Ground, Switch, Nevada Proving Ground, Marvel, Nevada Proving Ground, Gasbagge, Farmington, New Mexico, Caprioule, Nevada Proving Ground, Bagge, Nevada Proving Ground, Stadat, Nevada Proving Ground, Skuna, Nevada Proving Ground, Rallison, Parachat, Kalajado, Flask, Nevada Proving Ground, Minneta, Nevada Proving Ground. Рио Бланка, Райфл, Калаядоу. Апейшн Доминик 1 Н. 2. Крисмас Айленд. Кверитимати. Адоуби, Эстек. Арканса. Куэста. Юкон Месилия. Маскигин, Энсиноу. Свани, Четку. Танана Наме. Алма, Траки. Еса, Харлем. Ринканада Дульса. Петит Уотоэ. Бигхорн, Блюстоун. Сансет Помлеко. Джханстон Атол. Андраскагджин. Бампин, Чарма, Коломите, Хаусатоник, Фригат Бёрк, Пасифик Оушен, Сортфиш, Сан Диего, Апейшен Фишбалы, Крисмас Айленд, Квари Тимати, Ханстон Атол, Блюджил, Старфиш Старфиш Прайм, Радиоактив Дон, Блюджил Прайм, Инфектед, Блюджил Дабл Прайм, Чекмейт Блюджил, Трипл Прайм, Кинфиш Тайт Роб, Операция Хромированный Купол, Апейшен Кроун Дом, Гренландия, Кололит, Наннаат. Касуйцуп, К.асуцуп, Камюня, авария на авиабазе Туля, Фюла, Уманак, Аманак, сдавленное сердце и Петуфик, Петафик, на следах доброго Нансена, Нэнсон, сломанная стрела из-за полетов с термоядерным оружием, а также радиоактивные отходы от Ледяного червя, Проджект и Сюорм. Норвегия, Норжнорок, Ян Майнен, Ян К 19 Хиросима. Англия, Камбрия. Камриа, Селофил Туинскейл, Селофайл твинскейл, Проклятие Карлайла, Нефранка из Иглы, Трейн спатин. А камни на границе Шотландии и Англии, а там и берег Ирландского моря, Море и Верден, самое грязное море, куда сбрасывались отходы. Надо будет Улис, Юлисис, дочитать. Испания, Рейна де Эспенья, Средиземское море, Мерма де Андалусия, Вандалиша. Алмерия, Альмерия, Альмире, муниципалитет куевасдель дель альмансора Куэваз-дель-Альмансора, авиакатастрофа над поселком Паламарес, Зебамс оф Палаумарес. Андалусия, Ванделиша. Кадис, Кадис, Кампо-де-Гибралтар, окрестности Гибралтара, Кампо-де-Джибролта, Альхисирас, Альджазира, лос Бариас, лос Бариос. Бельгия, флюрус Флёрус, Битвы при флюриусе, Батаиле де Флёрус. Германия. Северный Рейн, Вестфалия, Нортрайн-Вестфален, Арнсберг, Арнсбак, Хам, Хэм, АЭС здр карнкрафтверг Карнкрафтверк, здр Шлезвиг-Гальштейн, Слезвиг-Холстин, Дитмаршен, Дитмаршин, Битва при Хемингштете, Шлаштбэй, Хемингст. И родина Карстена Роде, Карстен Роут, который создал первый российский флот на Балтике. Брунсбютель, Бронсбаттел, АЭС Брунсбютель, карнкрафтверг Бронсатер. Чехословакия, Соскословенска, Словакия, Ловенско, Трнавский край, Трнавский край. Район Трнава, Око Трнава. Ясловский Багуница, Джасловск Баханис. Ас Багуница, Баханис НП. Франция, Франция, центр Долина Луары, Сенте -э Вел де Граница языков, Фронтьер-де-Сленкс. Река Луара, Леджа, где жили аланы, братья кавказцев. Департамент Луар и Шир, Луар-Эт-Шир. Комуна Сен-Лоран-Нуан, сейнт лоран нуан Сейн -Лоран Город Орлеан, Орлеан, Ценабум, Сенобум, Севитас-Орлеаненсис, Жанна-Девственница, Джихан-Дарк, Орлеанская Дева, А.С. Сен-Лоран-Дес-О, Сентрал-Наклевайр-Де, Сейнт-Лоран-Декс-Оус. Гуляю по Парижу и узнаю Генриха Гейна и Карла Маркса. Прохожу мимо них, хочется позвать их прогуляться до Галя или хотя бы подарить Томик его работ Карлу. Идеи Галя оценил даже Гёте. Да до того самого Галя, которого испугался Наполеон, тогда бы все было иначе. Но меня нет в Париже, а есть черная отметина в Центральной Франции. Кольский полуостров, Баренцево море, Мурманский берег, Губа Андреева, акватория западное лица, 569-я береговая техническая база, хранилище, здание номер 5, отходы, отправленные на маяк. Архангельская область, Северодвинск, Сопка, Ненакс. Это же там, где началась история о Франкенштейне. Новая земля. Матка, поморы, белушья губа, роза, маточкин шар, сарк, тюльпан, река Шумилиха, гора Черная, Черная губа, Волга и корал, гора Шалудивая, Сухой нос, воздух и радуга, чистая царь-бомба, шквал, а там лишь грязные следы. Новоземельская впадина, залив Степового, Лодка К-27, залив Цивольки, Сердце Ленина, залив обросимого залив Течений, лодка К-140, кладбище радиоактивных контейнеров. Карское море, Грязное море и русский Нансен, Александр Борисов. Ленинградская область, Сосновый Бор, Ленинградская АЭС, алюминиевые огурцы. Нижний Новгород, Горько, Красная Сормово. Чернобыльский загар, след на всю Европу и до Азии. Аж. До урса От польского государственного радиационно-экологического заповедника и до Восточно-Уральского радиационного заповедника Белоруссия Беларусь. Гомельская область, Гомельская область, Брагинский район, Брагинский район. Брагин Брагин. Братский Братский, Багуши Багуши, Бересневка Бересневка. Вязок Вязок, Верховая Слобода Верховая Слобода. Выгребная слобода, выгробная слобода. Вельмов, Вельмов. Глуховичи, глуховичи. Демеевка, демеевка. Дуброва, дубрава. Жердная, жердная. Желебор, желебор. залесье, залеся. Ильичи, ильичи. Копаренские лады, капоранские ляды. Крюки, к пике. Крукрутка, крукрутка. Колыбань, колыбань. Козелушцы, козелушцы. Копаренка капоранка. Кулажин, кулажин. Красная горка, червоная горка. Людвинов, Людзвину. Ляды, ляды. Млынок, млынок. Михалевка, мхалевка. Нудичи, Нудзиче, Нежихов, нежихау. Новый Степанов, новый Сцопану. Новые ляды, новые ляды. Острогляды, острогляды. Осенник, Осинник, Пасека, пасека. Пирки, нипки. Посудово, посудава. Пучин, пучин. Печи, печи. Пересетинец, Пересетинец. петьковщина Пицкаушчина. Пристанская, Пристанская. Рафалов, Рафалау. Савичи, Савичи. Скородная, скородная. Соболи, Сабали. спирижья Спирижа. Старый Степанов, старый Сцопану. Старые ляды, старые ляды. Стежиренский, Стежаренский. Сувиды, сувиды. Синцы, Синцы. Хатуча, Хатуча. Целуйки, целуйки. Чекаловичи, Чекаловичи. Чернев чернеу. Щербины, Шчарбины. Ясени ясени. Есменцы Есменцы. Будда район, буда район. Андреевка Андреевка, Боевой Баевы. Борки Барки. Герой герой. Застенный засценны. Затишье Зациша. Калатин Колоцин. Красный свет червоны свет. Лугинича Лугинича. Лукьянов, Лукинау. Марина Поля, Марина Поля, Новая Гута, Новая Гута, Новая Липа, Новая Липа, Новый Свет, Новый Свет, Новое заболотье, Новое Заболотце, Новый Свет, Новый Свет, Пресенщина, Пресенщина, Яслище, Яслище, Ветковский район, Веткаузский район, Акшинка, Акшинка, Амельная, Амельная, Бартоломеевка, Бартоломеевка. Бесить, Бесец, Борьба, Борьба. Быковец быковец. воробьевка воробевка. Восток восток, выгор выгор. Гарбовка габраука. Гарусты гаросты. Гибки гибки. Глыбовка глыбаука. Гута гута. Гудка гудка. Залужья, залужа. Заречье рыча Ириновка ирынаука. Калинин калинин. Камылин Камылин. Касицкая косицкая, купреевка купреевка. Лески ляски, Лугинцы Лугинцы. Нестеровка несцеравка. Новая Ивановка Новая Ванаука. Новые громыки новые громыки. Новый Малков, Новый Малкау, Осова Васава, Петрополье, Петрополя, Петуховка Петуховка, пабужья пабужа, подгорье подгоря, подкаменье Подкаменья. -подкаменя. Подлоги подлоги, подлужья подлужа, попсуевка попсуевка. Попкубовка Поскубавка. Пролетарский пролетарский. Речки речки. Решительный рашуны. Рудня Гулева, рудня Гулева. Рудня шлягина, рудня шлягина. Рыславль, Рыслауль, Селицкая, Сялицкая, Сивинка, Севенка. Симоновка, Симонаука. Синий остров, синий остров. Скачок скачок, старое закружье, старая закружа. Старые громыки, старые громыки. Старый Малков. Старый Малкау, Усохи и Кокси, Ухова, Ухова, Уютный, Уютный, Хизы, Хизы, Добружский район, Добружский район, Антоновка, Антоновка, Большой лес, Вяликий лес, Березники, Березники, Вылива, Вылива. Дубецкая, Дубецкая, Закопытье, закопыться. Красное знамя, Червоносцак, Красный лог, Червонолог, Колодья, Колодзю. Млынок, Млынок, морозовка, морозаука, отчесы рудня, отчеса рудня, плоская, плоская, пенная пьянная, ясная долина, ясная долина. Кармянский район кармянский район. Бервины, бервины, боровая глинка, баровая глинка. Васильевка Василёвка, Городок городок, золотамина, золотамина, жауница жавуница. косельский прудок косальский прудок, костюковка, касцуковка. Курганица, Курганица. Курганья, Куганя, Лобыревка, Лобыровка. Лазовица, Лазовица. Луначарский, Луначарский. Малашки, Алашки, Маленик, Маляник. Осов, Васау. Первая ступень, Пёршая ступень. Салабута, Салабута. Струмень, Струмень. Труд, Труд. Халаповка, Халапаука, Хлевна, Хляуна. Ясень, Ясень. Лоевский район, Лоевский район. Михалевка, Михаевка. Хатки, Хатки. Наравлянский район, Нараулянский район. Антоновка, Антонаука. Белый берег, Белый берег. Белобережская рудня, Белобережская рудня. Белая сорока, Белая сорока. Березовка, Берозаука. Бук, бук. Боровичи, Боровичи. Вяжище вяжича. Вепры, Вяпры. Гридни, гридни. Гамарня, Гамарня. Данилеевка, Данилеевка дворище дворыща дерновича дерновча давляды доуляды дуброва дуброва карповича карповича ленинский ленинский ленина ленина Лисава, Лисава. лиховня лихауня михайловка Михайлаука, надточаевка надточаелка новый майдан новый майдан осиповка осинойка окопы окопы радомля радомля рожава рожава Романовка, Романаука. Смолеговская рудня, Смолегауская рудня. Тешков, Цишкау. Тихин, Цихин. Углы в углы. Хутор лес, хутор лес. Хутор Сергеев, Хутар, Сергею. Хатки, хатки. Чапаевка, Чапаевка, Червоный борец, Червоны, змагар. Есенок, Есянок. Ельский район, Ельский район. Весцы, весцы. Кузьмичи, кузьмичи. Половковский млынок. Полуковый млынок. Шишки Шишки, Чапаевка Чапаевка, Естребля, Естребли. Хойникский район, Хайницкий район. Оревича Оравичи. Бабчин Бабчин, Борщевка Борщевка, Бересневка бересневка, Берестечка Беросцечка, Буда Буда. Будовник Будауник. Воротец ворацец, гнездинка гнезденка. Града града. Горошков горошкау. Дроньки-дроньки, дворище дворыще, застенок-засценак, уласы-уласы, кожушки-кажушки, красный пахарь, червоны-ораты, красноселье-красноселя, каролин-каролин, ленина-ленина, лесок-лясок, ломачи-ломачи, ломыш-ломыш, масаны-масаны, макиш-макиш, молочки-малочки, новокухновщина новокухнаушчина Новый Покровск, Новый Покровск. Нариманов, Наряманау. Амельковщина, Амелькаушчина. Пальмира, Пальмира. Погонная, Погонная. Плоская, Плоская. Рудые, Рудые. Руденька, Руденька. Радин, Радзин. Рашев, Рашау. Старч, Старч. Сокол, Сокол. Слобода, Слобода. Смирнов, Смирнов. Хващевка, хвощевка. Чемков, Чемков. Чехи, Чахи. Червоная заря, червоная зара. Червонное озеро, червоное озеро. Червоный аратный червоное араты. Червоный рог червоный рок. Чечерский район, Чечерский район Белица белица. Бобровский Боброуски. Болтово Болтава. Братство братство. Вольск вольск. Восход восход. Дубровка Дубравка. Дудиче Дудзиче. Загорье загоре. Закреничный – закринича. Заложье заложа. Заря зара, канавы канавы. Красная красная. Маковье Макауе. Максимовка Максимаука. Новозаречье, Новозарыча. Новохалочье, новохалочча. Новый путь, новый шлях. Озерище, озярыще. Осиновка Осинаука. Осиновская гута осинауская гута, подлужье подлужа, подосовье подосауе. Подигрушка, подыгрушка полом, полам. Салтановка, Салтанаука, Самсоновка, Самсонаука. Слободка, Слободка. Сербовича, Сибровича. Слободка, Слободка. Сычевка, Нессимковичская, сычука Несимковицкая, Шапрудовка, Шапрудаука, Шапатовича, Шапатовича, Шапотовичские поплавы, Шапатовицкие поплавы, Ясная поляна, Ясная поляна, Россия, Брянская область, Злынковский район. Медвежье Санькова, Красногорский район, Барсуковский сельсовет, поселок Барсуки, Заборский сельсовет, поселок Прогресс, поселок Князевщина, Медведевский сельсовет, поселок Нижняя Мельница, Новозыбковский район, Святск, Украина, Житомирская область, Народический район, Народицкий район, Долгий лес, Довгий лес, Деркачи, Деркачи, Великие клещи, Великие клещи! Липские романы, липские романи. Малые миньки, мали миньки. Малые клещи, мали клещи. Мотыли, мотили. Новая шарна, нове шарнё. Ноздрище, ноздрище. Амельники, амельники. Перемога, перемога. Рудня осошня, рудня осошня. Старая шарна, старе шарне. Северовка, северивка. Звездаль, звездаль. Хрипля, хрипля, христиновка. Шешеловка, шишеливка. Овручский район, Овручский район, Журба, Журба. Киевская область. Чернобыльский район, Чернобыльский район, Иванковский район, Иванкивский район, Андреевка, Андреевка. Беневка, Бенивка. Буда, Буда, Буряковка, Бурикивка, Бычки, Бички. Весняное, Весняня. Войсковое Вийскове. Глинка, глинка, городище, городище. Городжан, Городчан. Горчаны, Горчаны. Заглыбья – заглибья, залесье, залисья. Замашня замашня, заполье, запеля, Зимовище, зимовище. Ивановка, Иванивка, иловница, иловница. Илинцы – илинцы. Каменка, камянка, копачи, капачи, карагот, карагот, кошаровка, кошаривка, кошовка, кошивка, кацубинская, кацубинская, карпиловка, корпеливка, красная красне, красная красне. Кривая гора Кривая гора куповатая, куповатя, ладыжича, ладижича, Ленёв лелив, машева, машева, новая красница, новокрасница, новые соколы, нависокали. новоселки, новосилки, Новошепеличи новышепеличи, апачича, апачича, аташев, аташив, парышев, парешив, Плютовище плютовище. Припять, Припять, потоки, потоки, разъезд же, рассоха Рассоха, речится, речится. Рудня вересня рудня вересня. Рудня Ильинецкая, рудня или рутьки Рудьки Семиходы, семеходы Старая красница стара красница. Староселье старосиль, старые шапелича, старые стечанка, стечанка. Теремцы теремцы, терехов, терехив. Толстый лес товстий лис. Усов усив. Хутор золотнеев. Хутир Золотнеев. Чапаевка, Чапаевка, Черевач, Чечевач. Черноболь, Чернобиль, Чернобыль 2, Чернобиль 2. Чистогаловка, Чистоголивка, Ямполь, Емпиль, Янов, Енив. Полеский район, Политский район. Бобер, Бобер, Бовище, Бовище. Будоваровича, Будоваровича. Варовича, Воровича, Весенняя Весняня, Вильча, Вильча, Владимировка, Владимиривка. Гризля, Гризля, денисовича денисовича деброва диброва жовтневая жаавтневе кливины Кливени. ковшиловка Ковшиливка, Королевка, Короливка. котовская котовски лубянка лубянка мартыновича мартиновича максимовича максимовича новая морковка новомаркивка. новый мир новей мир невецкая невецке альшанка вильшанка орджоникидзе орджоникидзе Полеская, полиски пуховая пухове, родинка, родинка, рудня грязлянская, рудня Рудня-Грязлянская, Стищина стищина. Старая рудня, Рудня, Страхолесье, Страхолисье, Тарасы, Тарасе, Фабриковка, фабрикивка, Федоровка, Федоревка, Шевченко, Шевченкове, Черемошна, Черемошна. Ясен – Ясен, Оренбургская область, Тоцкий полигон, военное учение, снежок, магистраль. Капустин Яр, Зур-215, Воздушный пух, Гроза, Семипалатинский полигон, Балапан, Проект Чаган, Испытание 1004, Озеро Чаган, Балапан, Атом, Куль, Река Шаган, Я-Ястреб, Горы Дагелен. Долина узун -Булак. Иртыш, Курчатов, Семипалатинск, Сары-Узень-Сары-Шаган, Где озеро Балхаш, К-1, К-2, К-3, Жесказган, К-4, К-5. Сибирь, Томская область, Северск, Томск-7, сипхим А в Сибири земля благосклонная, только ей пользоваться надо уметь. Дальний Восток, Приморье, Уссурийский залив, залив Стрелок, Дунай, Шкотово-22, Бухта Чажма. Японское море, залив Стрелок, Бухта Чажма, поселок Шкотово-22, Дунай. Объект К-431. Мирные ядерные взрывы. Чаган. Семипалатинский. Бутан, Бутан 1, Бутан 2, Башкортостан, Мелиуза, Сарый Узень, Семипалатинский, Асгир, Гурьевский, Уртабулак Бухарский. Удачный. Тавда Тюменская. Памук, Кашкадариинский. Телькем 1, Телькем 2. Семипалатинский. Грифон 1, Грифон 2. Пермский. Тахтакульта, Ставропольская. Мангошлаг 1. Скважина 1Т. Мангошлаг 2. Скважина 2 Т, Мангышлак 3, Скважина 6 Т, Мангышлакский сайутес. Тайга, Пермская, река Березовка, Ядерное озеро. Штольня 148, дробь 1, Семипалатинская. Глобус 4, глобус 3, Коме. Глобус 2, Архангельский, Котлас, где рядом Комарова. Глобус 1, река Шача, Ивановский. Сапфир, Оренбургский. Асгир, Гуревский. Кратер, Марыйский. Факел – Харьковский, село Крестище. Днепр-1 – Мурманский. Регион-5 – Кастанайский. Регион-4 – Калмыцкий. Регион-3 – Уральский. Регион-1 – Регион-2 – Оренбургский. Меридиан-1 – Меридиан-2 – Целиноградский. Меридиан-3 – Чемкенский. Сапфир – Оренбургский. Кама-1 – Кама-2 – Башкортостан, южнее от Уфы. Горизонт-1 – Коме. Горизонт 2 – Ямало-Ненецкий. Горизонт 3 – Таймырский. Горизонт 4 – Якутский. Кристалл – Якутский. Лазурит, Семипалатинский. Штольня – 148, дробь 5 – Семипалатинская. Асгир, Асгир, Асгир – Гурьевские. Ака – Якутская. Метеорит 5 – Бурятский. Метеорит 4 – Иркутский. Метеорит 3 – Ивенскийский. Метеорит 2 – Таймырский. Асгир, Асгир. Азгир, Гурьевские, Кратон 3, Кратон 4, Якутские, Кратон 2, Красноярский, Кратон 1, Ханты-Мансийский, Азгир, Азгир, Гурьевские, Вятка, Якутская, Азгир, Азгир, Азгир, Азгир, Азгир, Азгир, Гурьевские, Кимберлит 4, Якутский, Кимберлит 3, Ивенкийский. Кимберлит 1, Ханты-Мансийский, Клеваш, Донецкий, Шахта Юнком. Шексна, Якутская. Бутан, Бутан, Башкортостан. Вега-1Т, Астраханская. Батолит-1, Ивенкийский. Ангара, Ханты-Мансийская. Перит, Ненецкий. Гелий-1, Пермский. Вега-2Т, Вега-4Т, Астраханская, недалеко от Астрахани. Шпат-2, Ивенскийский. Рифт-4, Красноярский. Рифт-3, Усть-Ордынский. Рифт-1, Таймырский. Нева-1. Якутская, Вега-3Т, Вега-5Т, Вега-6Т, Вега-7Т, Астраханская, Лира-21, Лира-31, Уральская, Вега-8Т, Вега-9Т, Вега-10Т, Вега-11Т, Вега-12Т, Астраханская, Лира-4, Лира-5, Лира-6, Уральская, Кварц-2, Коми, Кварц-3, Ханты-Мансийский, Днепр-2, Мурманский, Гелий-2, Гелий-3, Пермский. Кварц-4, Кемеровский. Вега-14Т, Вега-15Т, Астраханская. Бензол, Ханты-Мансийский. Агат, Архангельский, Мизень, а там Идвинская губа. Гелий-4, Гелий-5, Пермский. Нева-2, Нева-3, Нева-4, Якутская. Батолит, Актюбинский, Рубин-2, Ямало-Ненецкий. Рубин-1, Архангельский. Южный Урал, Маяк, завод номер 817, Карачаевский след, Карачай, водоем В-9, Челябинск, 65, Кыштым, Косли, пригородный, Большой Куяж, Голубинка, Малый Куяж, Саракульмак, Малый, Кунашак, Ибрагимова, Башакуль, Калиновский, Новогорный, Татыш, Горный, Худоебердинский, Смольная, Чешма, Сакулова. Султаева, Большое Таскино, Сары чебакуль кунашак лесной карагайлы султанова борисовка большая тюликова дружный маяк мансурова баракова красный партизан татарская Карабулка, мусакаева Ямантаева, кулужбаева юлдашева сарыкаева большое иркабаева большая тюликова большая казакбаева малое казакбаева тахталом халитова сосновка бурина береговой татарская Карабулка. Кунагбаева, Малая Конзафорова. Юшкова, Огневская Алаки. Ближний береговой Кисигач, Тюбук. Знаменка, Булзи, Юшкова. Мансурова, Новобурина, Трудовой. Серкина, Бурина, Сосновка. Кызылова, Чекурова, Усть Караболка. Карина, Мурина, Элеваторный, Майен, Нижняя, Синарский. Усть Богаряк. Кабанская, Клепалова. Огневская, Полднева, Богаляк шабурова Новоепатова, верхняя боевка щелкун никольская андреевка щербаковка черкаскуль воздвиженка снежинск воскресенская ближний береговой силач маук северный озерск Кослинская иртяжская система озер улагач татыш малая на нога большая на нога косли вертяж кыззулташ в два крепость татищева улагач берденеж Карачай В9 через приток Мишеляк, Метлинский пруд Озеро Шеребкуль Плотина номер 11 Осановские болота Теча Метлина Теча Брод Старое Осаново Большое Таскино Надыров мост Ибрагимова Муслюмова Ветродуйка Курманова Карпина Бродок алмак Русская Теча Нижнепетропавловская, Петропавловская Анчугово, Анчугова Верхняя Теча Скелягина, Бугаева, Шутихинская, Бисерева, Першинская, Ключевское, Затеченская, Затеча, Красноесетская, Притыка, Исеть, Табул, Иртыш, Опь. Обская губа. Карское море. Теченский след. Челябинская область. Аргаярский район. Новая Осаново, Теча. Брод. Назарова. Старая Осаново, Лесные поляны, Солови, Кослинский район. Метлина, Кунашайский район. Родина Инана. Заманиха. Курманова, Карпина, Мюслимова. Поселок подсобного хозяйства Треста номер 42 поселок Теченской Геолова разведочной партии. Теченский след. Челябинская область, Аргаяшский район. Новая Асанова, Теча, Брод, Назарова, Старая Асанова, Лесные Поляны, Солови, Кослинский район, Метлина, Кунашайский район, Родина Инана. Заманиха, Курманова. Карпина, Мюслимова, Поселок Подсобного хозяйства Треста номер 42 Поселок Теченской Геолова, разведочной партии, Красноармейский район, Бакланова, Алмак, Ветродуйка Осолодка, Русская Теча, Нижнепетропавловская, Панова Черепанова, Сосновский район, Большое Исаево, Герасимовка, Ибрагимова, Надырова, Надыров Мост, Малая Таскина, Кыштымский район. Белый дом в Кыштыме. Татыш, совхоз номер один. Курганская область, Катайский район. Анчугова, Бугаева, Бисерова. Верхняя Теча. Лабанова, Скелягина. Новая Белоярка. Прогресс Шутиха. Долматовский район. Ганина, Дубасова, Ясная Поляна. Затеченская Затеча. Ключевское Ключи. Маркова Першина. Чегинева. Кыштымская Авария. Челябинская область, Кослинский район, Алабуга, Бердяниш, Боевка, Боевская, Брюханова, Гусева, Игиш, Галикаева, Кожакуль, Кривошейна, Малая Трошкова, Малая Шабурова, Мельникова, Метлина, Ворошиловский колхоз, Сатылкова, Свобода, Скоринова, Трошкова, Юга-Конева, Фадина, Кунашайский район, Родина-Инана, Галикаева, Кирпичики, Русская Короболка, Свердловская область, Каменский район, Клюкина, Евсюкова, Тыгыш, Четыркина, Рыбниковская, Могильниковый Торфяник, Тыгишская, Четыркина, Смолинская, Ключи, Попова, Кодинка, Поселок Газдороги, Кодинский разъезд, Черемхова, Город Каменск, Уральский, микрорайон Ленинский, Город Каменск, Уральский, микрорайон Трубный.